Глава тринадцатая «Похоже, что в наши дни уже не бывает таких зим, как в старые добрые времена. Правда, мама?» — уныло сказал Уолтер. Ноябрьский снег давно растаял. И на протяжении всего декабря Глент Святой Марии оставался черным и хмурым берегом, омываемым серой водой залива. на поверхности которой ветер крутил завитки холодные, как лед, белой пены. Выдалось лишь несколько солнечных дней, когда гавань сверкала и искрилась в золотых объятиях холмов, но остальные дни были мрачны и суровы. Напрасно все надеялись, что снег выпадет еще до Рождества, однако приготовления к празднику шли своим чередом. И Инглсайд был полон таинственности, шепота, секретов и восхитительных запахов. В самый канун Рождества все было готово. Елочка, которую Джем и Уолтер принесли из лощины, стояла в углу гостиной. Большие зеленые венки из еловых лап и плауна, с завязанными на них огромными бантами из красной ленты, Украшали окна и двери. Лестничные перилы были обвиты ползучей хвоей, а в кладовой Сюзан уже не хватало места для приготовленных яств. А потом, в конце дня, когда они уже смирились с тусклыми красками так называемого «зеленого Рождества», кто-то выглянул в окно и увидел большие белые хлопья, густо повалившие с неба. Снег. Снег, снег, кричал Джем. Это все-таки белое Рождество, мама. Инглсайдские дети пошли спать совершенно счастливые. Было так приятно свернуться под одеяло в теплой и уютной постели и слушать, как за окнами в седой снежной ночи воет ветер. Тем временем Ани и Сьюзен взялись за работу. Предстояло нарядить рождественскую елочку. «И сами ведут себя, как двое детей», — с пренебрежением подумала тетя Мэри Мирая. «Она весьма неодобрительно отнеслась к свечам на елочке. Что, если дом загорится от них? Она весьма неодобрительно отнеслась к раскрашенным ватным шарикам. Что, если близнецам вздумается съесть их?» но никто не обращал на нее никакого внимания. Они уже поняли, что только при таком условии жизнь с тетей Мэри Мираей может быть выносима. «Готово — Готово! — воскликнула Аня, прикрепив большую серебряную звезду к верхушке гордой маленькой ели. — Ах, Сюзан, да чего она красива! И как замечательно, что все мы можем на Рождество снова стать детьми! И ничуть не стыдится этого. Я так рада, что выпал снег, но, надеюсь, к утру метель уляжется. Метель будет завтра весь день, — авторитетно заявила тетя Мэри Мирая. Мне говорит об этом моя бедная разламывающаяся спина. Аня прошла через переднюю, приоткрыла большую парадную дверь и выглянула. Мир исчез в белой страсти метели. Оконные стекла были серыми от налипшего на них снега. Высокая сосна казалась громадным, закутанным в белое призраком. — Вид не очень обнадеживающий, — печально признала Аня. — Пока еще погода распоряжается Бог, миссис докторша дорогая, а не мисс Мэри Мирая Блайт. — заметила, выглядывая из-за ее плеча, Сюзан. «Надеюсь, что никто, по крайней мере, в ближайшие часы не заболеет и не вызовет Гилберта», — добавила Аня, отворачиваясь от двери. Сюзан в последний раз вгляделась в темноту, прежде чем запереть дверь, оставив за порогом штормовую ночь. «Только посмей родить сегодня!» Такое загадочное предупреждение бросила она в направлении Верхнего Глена, где миссис Дрю ожидала своего восьмого ребенка. Вопреки предсказаниям спины тети Мэри Мираи, метель постепенно стихла и утро залило затерянную среди белых холмов лощину красным вином зимнего рассвета. Все дети встали рано, сияющие, как звезды, и полные приятных ожиданий. Сумел ли Санта-Клаус пробиться к нам через метель, мама? Нет, он был болен, и у него не хватило сил, усмехнулась тетя Мэри Мирая, которая была в хорошем для тети Мэри Мирая настроении, и не прочь пошутить. Санта-Клаус благополучно добрался до Глена, сказала Сюзан, прежде чем детские глаза успели затуманиться слезами. — Вот как позавтракаете, так пойдете в гостиную и увидите, что он сделал с вашей елочкой. После завтрака папа таинственным образом исчез. Но никто не обратил внимания на его отсутствие, так как все были заняты разглядыванием елочки. Яркой елочки, сияющей золотыми, и серебряными шарами, и зажженными свечами во все еще темной комнате, где вокруг нее громоздились пакеты всех цветов и размеров, перевязанные прелестнейшими ленточками. И тут появился Санта-Клаус, великолепный Санта-Клаус, весь в красном, с белой меховой опушкой, с длинной белой бородой и большущим животом. Сьюзен затолкала три подушки под балахон из красного полубархата, который Аня сшила для Гилберта. В первый момент Ширли завизжал от ужаса, но, несмотря на это, не пожелал, чтобы его увели из гостиной. Санта-Клаус раздал подарки, обратившись к каждому из детей с небольшой шутливой речью, произнесенной голосом, который звучал странно знакомо, даже из-под маски. А затем, под самый конец, его борода загорелась от свечки, что доставило тете Мэри Мираи некоторое удовлетворение, хотя и не столь значительное, чтобы удержать ее от печального вздоха. «Ах, теперь Рождество уже не то, что прежде, когда я была ребенком!» Она неодобрительно взглянула на подарок, который прислала Ане из Парижа маленькая Элизабет. Небольшую красивую бронзовую копию Артемиды с серебряным луком. Примечание. Артемида в древнегреческой мифологии богиня, покровительница охоты. То же, что в древнеримской мифологии Диана.